Глава 8. Хорошо выпив и плотно закусив, взрослые стали готовиться к любимому после застольному делу игре в карты в 41. Освобождая от остатков еды и бутылок центр клеёнки, они весело обещали друг другу сегодня наказать, раздеть, обставить, обчистить и, разумеется, заварить небывалый котёл. Для чего на середину ставилось блюдечко? В него бросали медь и серебро, проходя, поддавая или заваривая. Ставки были копеешные, однако на кону иногда скапливалось до 3 рублей. А один раз, и этот случай вспоминали за каждой игрой, набралось 7 с полтиной. Гигантская сумма, стоимость приличного аквариума. Котёл взяла в тот раз тётя Валя. Ей необычайно везёт в карты. В худшем случае она остаётся при своих. А вот в любви ей поначалу не очень-то везло, о чём я тоже узнал из тихого разговора взрослых. В первый раз она вышла замуж после школы за офицера фронтовика, который, будучи контуженным, вскоре окончательно сошёл с ума и чуть не застрелил её из наградного пистолета в припадке беспочвенной ревности. Молодая жена оказалась слишком улыбчивой. Она убежала и спряталась у соседей, а безумца отправили в психиатрическую больницу в Белые столбы. Пока он там лежал, тётя Валя по настоянию родни с ним развелась, как с ненормальным. Есть такой закон. Но бывший муж ей передал из лечебницы весточку, мол, всё равно её любит и когда выйдет на волю, будет следить за ней. Если увидит с каким-нибудь мужчиной, убьёт обоих. Она к тому времени уже познакомилась с дядей Юрой. Тот после службы вечерами играл в оркестре на танцплощадке в саду Милютина, а тётя Валя пришла туда с подругами после работы. Башашкин стал за ней ухаживать, посвящал ей соло на барабане, дарил цветы, но она наотрез отказывалась с ним встречаться, боясь расправы. Однако новому знакомому ничего про свою неудачную семейную жизнь не объясняла, только грустно улыбалась. Тогда решительный Батурин поставил вопрос ребром. Мол, если не нравишься, так и скажите, уйду не оглядываясь. Тут тётя Валя во всём ему и призналась, хотя понимала, что на Вики теряет симпатичного, остроумного кавалера. Кому ж охота погибнуть от руки сумасшедшего? Однако дядя Юра, человек военный, не испугался и пообещал защиту. Скорее они стали жить вместе, но тётя Валя ещё долго вздрагивала от скрипа двери и мертвела, увидев в тёмном переулке одинокий мужской силуэт. Оказалось, что напрасно. Контуженый ревнивец умер в больнице, то ли от обиды, то ли от старых ран. Но вернёмся в тот исторический вечер, когда на блюдечке скопились мятые рубли и гора мелочи. События развивались драматически. Тимафиевичу вдруг пришло очко. Он выстрожительствовал, стал поддавать по полтиннику. Все остальные, кроме Батурина, испугались, сбросили карты. Но тётя Валя спокойно закрыла кон и, предложив смотреться, выложила два туза. Все ахнули. Она уже была потянулась к выигрышу, но тут отец вдруг сварливо объявил, что перед сдачей не сняли шапку с колоды. Стали мучительно вспоминать Да, кажется, в жадной суете забыли, значит, надо переигрывать. Дядя Юра тщательно перетасовал карты, так и эдок, а потом услужливо протянул бдительному Тимофеевичу. Ну, Мишель, твоя рука владыка. Тут апослева посмотрел на клетчатую рубашку верхней карты, замелся, поискал глазами меня и приказал: "Ну-ка, сын, сними как следует". Ничего ребёнка к азартным глупостям приучать, проскрипела Лида, которой в отличие от сестры, страстной картёжницы, было равнодушно к игре. Понарошку, взмолился я. Мне очень хотелось снять шляпу. Но ну, если только понарошку, разрешила она. Я осторожно сдвинул полколоды. Карты снова раздали. И что вы думаете? Отцу пришла десятка. И восьмёрка крестей, а тётке валет и девятка виней. У остальных оказалось на руках вообще какая-то разномастная шваль. Тимофеевич хорохорился, пытался поддавать по 20 копеек, потом предлагал сварить и довести котёл до невообразимой суммы, но его разоблачили, предложив открыться. Бог ни прайер не обманешь, Валентине забирай деньги в семью. Обидно, захохотал Башашкин. любивший подначить моего вспыльчивого отца. А ну вас всех к чёрту, побогровев рявкнул Тимофеич и швырнул карты на стол. Месяц потом он не садился играть с роднёй, а меня попрекал за то, что я неправильно снял шляпу. Но со временем остыл, и всё пошло по-старому. А тётя Валя за то, что я как раз правильно подрезал карты, дала мне в тот день целый рубль. И вот родня с этого устроилась на травке вокруг лиёнки, весело переговариваясь и выискивая в кошельках мелочь для начала игры. Эх, жалко Графен и Свани нет, вздохнул Жоржик. Шестером мы бы жару задали. Бабушка Груня любила карты до самозабвения, а дядя Ваня играл без всякого азарта, только чтобы не портить компанию. Пёска? Попросил дядя Юра Тасуя колоду подрагивающими от нетерпения пальцами. Ты бы показал Сандро окрестности, за мной не заржавеет. Да, погуляйте, добавила Батурина. А то опять никому никакого покоя не будет. Вредитель Сашка развлекался тем, что подкравшись сзади, заглядывал через плечо в карты играющих, а потом, отбежав на безопасное расстояние, радостно кричал: "А у Жоржика два тоза!" Один красный, другой чёрный. Ну как тут не разозлиться? Я крепко взял Бедакуры за руку и потащил на прогулку. Брат был недоволен, так как взрослые обычно откупались от его подглядываний конфетами. Он не только ел, но и запасался впрок, пряча излишки в жестяной барабан со снимающейся крышкой. Я про тайник знал, и когда хотелось сладенького, пользовался его запасами. Тоже мне хомяк. Обнаружив недостачу, Сашка подходил ко мне, пытливо смотрел в глаза и плачущим голосом спрашивал: "Скрал? Вот ещё. Ты сам съел и забыл. Врёшь. Честное слово. Врать готово". Хороший щелбан, жадиня или лисаечка обычно решали исход спора. Лиди жаловаться Сашка не мог. Так как у него с младенчества от шоколадных конфет выступали яркие пятна на щеках, диатез в сладостях его строго ограничивали. Поэтому жалоба предкам могла обернуться полной конфискацией всего содержимого секретного барабана. Мы пошли с ним по тропинке, перешагивая бугристые корни, похожие на одеревеневших змей. Майское солнце набрало силу, пробивала раннюю листву насквозь и приятно пекло кожу отвыкшую за зиму от загара. Повсюду на траве были расстелены клеёнки и скатерти. Вокруг них возлежали и сидели на корточках полуодетые люди. Недавно расположившиеся, ещё жадно выпивали, закусывали, чокаясь и желая друг другу здоровья. Одна компания пила не из рюмок и листоканов, а из большого окованного рога. передавая его по кругу с светиеватыми тостами, как в кинокомедии свинарка и пастух. Другие, насытившись и повеселев, играли в шашки, шахматы, домино или как наши в карты. Три угрюмых мужика сражались в ачко, приговаривая: "Ещё, ещё, себе перебор". Мой глупый и любопытный брат хотел было заглянуть к ним в карты, но получил от меня подзатыльник. Нашёл к кому заглядывать, без носа можно остаться. Где-то уже плясали под гармошку, краснолицый дядька в синих трусах метался в присядку, а добродушные тётя в розовой комбинашке павой ходили вокруг, помахивая всплескиваей руками. В другом месте компания очкариков пела хором под гитару. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Над полянами летали туда-сюда белые ажурные валааны, сцоканье им ударяясь о сетку ракеток. Мальчишки, назначив берёзовые стволы штангами воображаемых ворот, гоняли с криками кожаный мяч. На полянке, встав кружком, играли в волейбол. Беру, обещал то и делал лысый Пузанов в бриджах. делал зверское лицо, складывал два кулака вместе, но каждый раз промахивался. Над ним смеялись. У девчонок были свои радости. Одни прыгали через скакалки, другие плели венки из задуванчиков, третьи, таинственно шушукаясь, искали место для секрета. Две подружки с помощью детского медицинского набора лечили большую куклу, уговаривая её потерпеть. и убеждая, что укол это совсем даже не больно, во что сами, конечно, не верили. Сначала Сашка обнаружил, на согнувшейся травинке божью коровку и полез в карман за спичечным коробком. Ого, она старше тебя, сказал я, пересчитав чёрные точки на красной глянцевой спинке. Да? удивился он и решил отпустить пожилое насекомое. Я посадил её на ладонь, она щекотно перебирая тонкими лапками, доползла до края подушечки моего указательного пальца и, поняв, что дальше дороги нет, полетела, подняв скорлупки над крыльей. А Сашка ей вслед протараторил: "Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, чёрного и белого, только не горелого". Потом мы погнались за майским жуком, большой не меньше чёрного таракана, он вздыбив крылья и оттапырив брюшко, с тяжёлым жужжанием волочился по воздуху, едва не задевая кустики и высокие травинки. Но поняв наш опасный к нему интерес, хрущ неожиданно взмыл к берёзовым верхушкам. Брат расстроился, а я взамен нашёл ему несколько чёрно-алых жуков-пожарников с длинными усами. Он поместил их в коробок, который приложил к уху радостно сообщив мне скрибуца. Потом мы рвали и жевали кисленькую зайчукапусту, цветущую белыми лепестками. Между корнями Сашка нашёл странный гриб. Склачетая шляпка напоминала мозговые извилины, как они нарисованы на учебном плакате в кабинете биологии. Поганка, определил он и хотел растоптать. Нет, это хороший гриб. Остановил его старичок в полосатой пижаме. Старячок называется: "Кладик сюда да кучи, они уже сходят". В руках пенсионер нёс капроновую шляпу, полную этих грибов. Сашка так и сделал, за что получил от деда зелёный ландрин из круглой банки. Подумав, брат сунул леденец в коробок, чтобы подсластить жукам неволю. Миновав шумную компанию, устроившую циррду с опорными прыжками через спину, мы вышли к пруду, светившемуся студёной синевой. Тем не менее, с десяток лиловых от холода пацанов плескалось в воде. На берегу, закатав длинные сатиновые трусы, стоял покачиваясь нетрезвый пузатый мужик с таким волосатым туловищем, что я сразу понял, его обезьяний предок стал превращаться в человека гораздо позже остальных. Не надо, Лёша, умоляла видимо жена. Простынишь. Я матрос первой статьи, еле ворочая языком, отвечал он. И действительно, на плече виднелась синяя переховая наколка русалка, обнимающая якорь. Пац, соны, как водичка, крикнул моряк. Ти-ти-ти-ти-ти-ти тёплая. Не попадая зубом на зуб, ответили ребята. Мы с Сашкой пошли вдоль пруда. На берегу несколько удилищ сидели, уставившись на зыбкие поплавки. Изредка рыбаки с неодобрением поглядывали на колгатившихся в воде мальчишек. "Спроси, клюёт?" конючил брат. "Ну, спроси. Тише." одёрнул я зануду, зная, что здесь такие вопросы не любят. Но мне и самому было интересно, что может водиться в пруду. Выбрав дяденьку с добрым лицом и чепаевскими усами, я остановился рядом, наблюдая, как он восьмёркой насаживает извивающегося червя на крючок и поплевав забрасывает снасть в воду. "А на тесто с анисом пробовали?" вежливо спросил я. "Баловство", буркнул он, глянув на меня с интересом. Червь самый надёжный. И клюёт? Да какой клёв в таком бедламе? Пока ребедни не было, карась брал. Усачки внул на оцинкованное ведёрко, где метались, ещё не понимая, что с ними произошло, несколько рыбёшек, чуть больше моих аквариумных гурами. В этот момент матрос первой статьи обрушился в воду, и пруд вышел из берегов. Тьфу ты, дьявол, прости, Господи! осерчал добрый рыболов. В чём в чём о вужжении я разбираюсь. Каждое лето, обычно в июле, мы с Журжиком выезжаем на месяц в деревню Селище, стоящую прямо на берегу Волги. Вышел за калитку, пересек пыльную колхозную дорогу и сразу обрыв, а внизу искрящаяся на солнце река, такая широкая, что не переплыть. Через месяц мы снова будем на Волге. Да ещё со своей собственной лодкой. Я снисходительно глянул на пруд, всё ещё мотавшийся в берегах после обрушения матроса, и усмехнулся. Нашли, где ловить. Пойдём ландыши искать, предложил я брату, прекрасно понимая, что найти в здешнем проходном лесу несорванные цветы, похожие на жемчужные бусы, также нереально, как в этом лягушатнике поймать горбатого леща. Не хочу помотал головой брат. А чего хочешь? Кушать хочу. А чего совсем и не ел? Не хотел. Ладно, если угадаешь, тогда возвращаемся. Мне, честно говоря, и самому надоело слоняться. Я сорвал высокую травинку с серебристой подрагивающей метёлкой на конце и спросил: "Петушок или курочка?" "Петушок". После мучительного раздумья предположил Сашка, испытывающе поглядев на меня. Посмотрим. Я сжал щепотью стебель и резко повёл пальцы вверх, так, чтобы метелка собралась в тугой колючий бутон, отдалённо напоминающий птичку, курочку. Если же снаружи, как хвост, остаётся торчать самая верхушка колоска, это уже петушок. Сделать его несложно. Надо лишь в самом конце чуть сильнее сдавить стебель пальцами. Так я и поступил. Смотри-ка, угадал. Петушок. Ладно, возвращаемся.